Глава пятая Алик встречал ее на вокзале. Постарел, невольно подумала Саша. Нет, он не облысел, не обрюзг и не поправился. Напротив, кажется, усох, и цвет лица у него был нездоровый, а глаза почти уже не лучились. Но, увидев ее, Алик просиял и на время стал похож на себя прежнего. Ну, здравствуй. Они крепко обнялись. Как ты? Он отстранился и заглянул ей в глаза. Плохо. Она уткнулась в его плечо и всхлипнула. Урок первый. Лицемерие. Саша постаралась натурально расплакаться. «Ты меня понимаешь? Ты ведь тоже маму похоронил». «Это такая потеря!» Голос его звучал глухо. «Я понимаю, что любые слова бесполезны, но ты держись!» И Алик погладил ее по плечам. «Я держусь». Она подняла лицо и постаралась придать ему скорбное выражение. «А как вы? Как Лика?» «Все в порядке», — сказал он сдержанно. «Юбилей отпраздновали с размахом. Жалко, что тебя не было». В этом году тетка отмечала полтинник. Саша ей звонила. Они немного поговорили. О возвращении племянницы в Москву речи не было. «А что ты ей сказал? Куда едешь?» «По делам», — пожал он плечами. «Я вхожу в совет директоров. Ты будешь смеяться, но у меня контрольный пакет акций, а у Лики всего один процент». «Она все переписала на тебя?» – удивилась Саша. «Это какие-то банковские игры, в которых я ничего не понимаю», – весело сказал Алик. «Хоть у меня и экономическое образование. Знаю только, что Поспелова открыла ряд фирм, транспортные перевозки и турбизнес. Она ведь всегда работала с иностранными контрагентами. Прекрасно знает английский, испанский. Сдается мне, Лика решила вывести свои капиталы за границу, и Елена нам в этом помогает. Моя жена и раньше это делала, но теперь это похоже на бегство». «Не удивлюсь, если она попросит у меня фиктивный развод. Времена меняются, Саша». Она слушала жадно. «Значит, поспела во фаворе», – протянула она задумчиво. А она замужем?» «Да, замужем. Хороший парень, у нее работает. С год назад поженились». «Мне ничего не сказала», – усмехнула Саша. «Правильно, кто я?» «Ты так неожиданно уехала». «Неожиданно?» «Она ведь предлагала тебе работу». «О, да». «Знаешь, Алик, мне подачки не нужны. А вот помощь я от тебя приму. Не откажешь? Что ты, мы ведь с тобой друзья. Мне надо встретиться с Ликой, но как бы это сказать, чтобы ты ее подготовил? Я не хочу попасть под горячую руку, явиться не вовремя, когда у нее неотложные дела или просто дурное настроение. Она ведь меня не ждет». Они, наконец, дошли до платной стоянки, на которой Алик оставил машину. Саша с удивлением увидела, что это изрядно потрепанная черная бэха. Владелец контрольного пакета акции огромной строительной корпорации вполне мог позволить себе Майбах. «Садись!» – улыбнулся Алик и открыл перед ней дверцу. Он, казалось, не замечал, в каком состоянии его машина, что на нем надето и насколько это соответствует его статусу. «Она вообще обо мне вспоминала?» Аккуратно начала наводить мосты Саша – «Да, мы как-то говорили о тебе в связи со смертью Ликиной сестры, твоей мамы. Я хотел поехать на похороны». Он запнулся. «Ангел ты наш», – мысленно усмехнула Саша. «Только решимости у тебя нет, да и крылышки подмоченные. Нет, милый, никуда ты не полетишь. Очень жаль, что я изменилась, а ты – нет». Она все оплатила, за что ей огромное спасибо. Саша старалась, чтобы в ее голосе не было иронии. «Она, кажется, ненавидит грачи», – виновато сказал Алик. «О поездке туда не может быть и речи». «Еще бы, такие воспоминания». Рассказ тетки Марьи и Саши врезался в память. Просто было пока непонятно, как использовать эту бесценную информацию. «Что до меня, то я не могу оставить ее надолго одну. Лика говорит, что никому, кроме меня, не доверяют. Нужна моя подпись в финансовых документах. Я должен ходить на совещание, ездить по банкам, выполнять все ее поручения». а их улики немало», – уныло сказал Алик. «Она использует его в темную», – сообразила Саша. «Что ж, удобно. Я это тоже могло пригодиться». Она вздохнула и закрыла глаза. «Да, битва будет трудной, и на этот раз проигрывать нельзя. Лучше умереть». «Устала?» – участливо спросил Алик. «Мы почти уже приехали». Дом, у которого они остановились, был старым, пятиэтажным, но добротным. И в хорошем районе. Вокруг деревья уютные ухоженные дворики. Тишина и покой, нехарактерные для новых спальных районов, которые Саша не выносила, и где ей приходилось жить раньше, до своего отъезда в Грачи. Она с содроганием вспоминала круглосуточный грохот стройки за окном и ревущий автобус, будивший ее с позаранку даже в выходные. Здесь, по крайней мере, тихо. От квартиры Саша много не ожидала. Наверняка бабушкин ремонт, старая мебель и капающие краны. Но и это сойдет. Не время привередничать. Лифта в доме не было. Пока поднимались на четвертый этаж, Алекс сказал. «В квартире долгое время никто не жил, но когда я узнал, что ты приедешь, нанял клининговое агентство. Вот». Он достал ключи и открыл дверь. Саша отметила капли пота, выступившие у него на лбу. «Да, Алекс дал. А ведь ему всего сорок. Разве это возраст?» Саша вошла и ахнула. Просторная двухкомнатная квартира с высокими потолками сияла чистотой и новенькой мебелью. Алик не только уборщиков нанял, но и купил все необходимое. Все вещи были новые и дорогие. «Вот», — сказал он теперь уже с гордостью. И Саша на этот раз уже искренне со слезами кинулась ему на шею, повторяя «Спасибо, Алекс, спасибо!» «Ты святой», — хотелось сказать ей. Это был царский подарок. «Живи сколько хочешь», – сказал смущенный такой горячностью Алик. Когда он уехал, Саша обнаружила забитый продуктами холодильник. Да, совсем не так. Впервые встречала ее Москва. А теперь и накормила, и приютила. Но расслабляться нельзя. Никакого благодушия. Алик позвонил через несколько дней. Сказал, «Приезжай, у нас маленький семейный праздник». «Десять лет назад мы с Ликой поженились. Завтра мы улетаем в Париж. Жена так захотела. Хотя я бы с удовольствием остался здесь. Надоело мне мотаться по заграницам. Везде одно и то же. Но разве с Ликой поспоришь? А сегодня вечером будет семейный ужин. Только ты, Лика и я. Она в хорошем настроении. Прислать за тобой машину?» «Спасибо, я возьму такси». Несмотря на свою решимость, Саша волновалась. Они с теткой не виделись «Два года». Целых два года, редкие звонки по пальцы пересчитать, да безликие поздравительные СМСки. Даже охраны меня теперь не узнают. С горечью подумала Саша. Но ее узнали. Плечистый паренек даже улыбнулся, как старый знакомый. Почти никто из охранников не сменился, видимо, Лика воспитывала свои кадры и ценила их. До парадного Сашу подбросили на электрокаре. Горничная улыбнулась приветливо и пригласила в гостиную. Саша шла с бьющимся сердцем. О, сколько с этим домом связано воспоминаний, в основном неприятных. Первым встретил ее Алик, еще в дверях, обнял за плечи и провел к столу. «Сговорились?» Вместо приветствия сказала тетка и встала. «А не изменяешь ли ты мне, Переплюев?» Саша чуть не рассмеялась. Думать об Алике как о мужчине было странно. Ни на мгновение в его объятиях она не почувствовала ничего, кроме дружеской симпатии. Он был существом бесполым, и Саша удивлялась тетке. Неужели у нее с Аликом есть интимные отношения? «Здравствуй, Лика». Она старалась держаться как можно естественнее. «Что ж, племянница, здравствуй». Тетка и спустя 12 лет оставалась все той же глыба льда – монументальной глыбой с чеканными чертами лица, которые годы не брали, да и медицина ушла далеко вперед. Над этим лицом трудились лучшие косметологи и пластические хирурги, потому оно и не старело. Не усидела в грачах, да? Что, попытка номер два или ты погостить? Давайте-ка за стол. Сгладил неловкость Алик. Я проголодался. Ты не шутишь? Тетка вскинула брови. «Последнее время у тебя совсем нет аппетита, я уже начинаю беспокоиться о твоем здоровье». «Да здоровье! Просто устаю!» Лидия Павловна все равно осмотрела на него с беспокойством. «Мне кничку, сказала она, видя, как Алик взялся за бутылку. «Ты особо не надирайся, нам лететь, а ты племянница, что будешь?» «Я соскучилась по хорошему вину», – призналась Саша. Если в твоем винном погребе найдется шато Петрюса или на худой конец шато Марго, я буду рада». «Ого! Это в грачах тебя научили так хорошо разбираться в иерархии французских вин!» Ехидно поинтересовалась тетка. «Нет, это было в Париже», — спокойно ответила Саша. «Лика, перестань к ней цепляться!» Примирительно сказал Алик. «У нас сегодня семейный праздник!» «Маша!» — крикнула тетка. «Спустись-ка в винный погреб!» Вино было отменным, Саша с наслаждением его смаковала. К нему подали великолепные сыры и нежнейший паштет с трюфелями. Саша ела, не торопясь, вспоминая забытые вкусы и запахи. Тетка все приглядывалась к ней и преимущественно молчала. Алик говорил за них обеих. В конце концов, Лика его одернула. «Что ты трещишь, как сорока? Я прекрасно понимаю, что вы сговорились за моей спиной. Знаю, я тебя хуже, подумала, что вы любовники». «Но я, Алик, вижу тебя насквозь. И ее тоже!» Она кивнула на Сашу. Та опять чуть не рассмеялась. «Я человек деловой и ценю свое время, потому не будем ходить вокруг да около. У тебя пять минут!» Она сурово посмотрела на Сашу. «Изложи мне свое дело!» «Возьми меня на работу. Это все!» «А что ты умеешь делать?» Насмешливо спросила Лидия Павловна. «А что делает Поспелого?» «Елена Александровна – деловая, хваткая женщина с двумя высшими образованиями», – резко сказала тетка. «Она владеет двумя иностранными языками, имеет огромный управленческий опыт. Поспелова – топ-менеджер моего холдинга, и это место она занимает по праву. А тебя я могу взять только секретарем, и то с испытательным сроком». «Времена меняются», – спокойно сказала Саша. «Сейчас нужен не просто топ-менеджер, а антикризисный главный менеджер». Да, Поспелова была хороша в свое время, когда все цвело и пахло. Но что будет с ней в плохие времена? Ведь она все получила сразу, попала в струю. Она не умеет падать, потому что с ней этого никогда не случалось. При первом же наезде на нее твоя драгоценная Елена Александровна растеряется и превратится в обычную бабу, в истеричку. «Ты уверена?» – насмешливо спросила Бестужева. «Слова. Это всего лишь слова. Я не собираюсь тебя убеждать. Я просто это докажу». «Интересно, как?» «Это мое дело», – все так же ровно ответила Саша. «Я, кстати, готова начать и простым секретарем, но уверена, что это нерациональное использование моих знаний и опыта». «Да какой у тебя опыт?» – не удержалась тетка. «Пик твоей карьеры – это когда ты была любовницей Тафаева». «Кстати, как он?» Сделанная небрежностью спросила Саша. Не сел еще? Он уважаемый член диаспоры. У него огромные связи, в том числе и родственные. Кто же его посадит? Он памятник. Лидия Павловна рассмеялась, а женился бы на тебе? Точно сел. Господи, Лика, не выдержал Алек, ты постоянно ее унижаешь. За что ты так ненавидишь Сашу? Я отношусь к ней ничуть не хуже, чем ко всем остальным. Что делать, если другого отношения она не заслуживает?» «Алик, я не обижаюсь», — улыбнулась Саша, «потому что Лика абсолютно права». «Смотри-ка», — Та, «научилась держать удар, но все равно ты девчонка из грачей, и в тебе до сих пор слишком уж много провинциального. Ты никогда не научишься с выгодой себя продавать». «Я могу с выгодой продавать других», — Пожала плечами Саша. «Тетка на какое-то время онемела». «Я имела в виду твои массмедиа. У тебя ведь есть парочка журналов и небольшое издательство». Невинно улыбнулась Саша. «Я могла бы заняться пиаром. Всем этим звездам, начинающим политикам и просто амбициозным людям надо выгодно себя преподнести. Я что-то не так говорю? Или не точно выразила свою мысль?» «Теперь все так», — напряженно сказала тетка. «Даже не знаю, где ты этого нахваталась». И голос изменился. «Что ж твои пять минут истекли? Я тебя услышала. Ты правильно заметила. Слова – это всего лишь слова. Я жду каких-то действий. В самом ближайшем будущем ты убедишься, что я подхожу к тебе больше поспеловой, и тогда мы снова поговорим. А сейчас мы не будем больше говорить о делах, ведь вы счастливцы летите в Париж, и я хочу за это выпить». Саша высоко подняла свой бокал. «Желаю вам огромного счастья!» И надеюсь, что на серебряную свадьбу вы устроите банкет в шикарном ресторане, чтобы мы, ваши друзья, могли поздравить вас и преподнести достойные подарки. Урок номер два. лесть. Тетка посмотрела на нее так, будто увидела впервые. Саша невозмутимо допила вино и стала прощаться. Ей дали машину с шофером. Алик, провожая ее, улыбался как-то грустно. Саше не хотелось его так быстро терять, поэтому она спросила. «Тебе что-то не понравилось? Ты сильно изменилась», — сказал он смущенно. «Что ты задумала? Алик, я устала страдать. Вспомни себя. Ты сказала, что стал деревянным, а я каменной. Я хочу просто жить. И если я не могу получить удовольствие от любви, которой больше не чувствую, от творчества, потому что мне это не дано...» «От сострадания, меня бы кто пожалел, то я хочу получать удовольствие от хорошей еды, дорогой одежды и классного отдыха. Я достаточно откровенна». Алик посмотрел на нее с ужасом. «Где то Саша, которая кидалась на помощь каждому, кто просил, которая жила с распахнутым сердцем, писала стихи, страдала от любви, пусть несчастной, но все равно такой прекрасной, искренней?» Ты, к сожалению, остался романтиком. Я бы тебе посоветовал читать то, что ты подписываешь. Или хотя бы приноси это мне. Я искренне хочу тебе помочь, потому что ты мне помог. Ты уверен, что твой развод будет фиктивным? Саша, берегись ее. Я тебе кое-что расскажу, но потом. Ты ведь сегодня в Париж летишь. Насмешливо сказала она. Отдыхай, наслаждайся французским вином и кухней. «Если что, звони!» И Саша подружески поцеловала его в щеку. «Разделяй и властвуй, так что ли?» «Урок третий. Ложь!» На следующий день она позвонила Поспеловой. «Ленка, привет! Я узнала, что ты замуж вышла. Спешу поздравить! Счастья тебе огромного!» «Лика с Аликом говорят, что твой избранник – замечательный парень!» Оживленно заговорила Саша. «Как же я за тебя рада, Господи!» Ей показалось, что поспела восмутилась. Извини, я не пригласила тебя на свадьбу. А помнишь, мы с тобой еще в школе договорились, что будем друг у друга свидетельницами. Ладно, я не обижаюсь. Ну, как там, в грачах? Не знаю. Тетка Мария говорит, дожди идут, залило все. Погоди, а ты-то сама где? В Москве. Ты в Москве? В гости приехала или? Конечно, в гости. Ты, наверное, не знаешь ли, она. У меня мама умерла. «Анна Павловна умерла? Прими мои соболезнования!» Поспелова явно чувствовала себя неловко, и Саша намеренно это педалировала. «Я своих родителей давно в Москву перевезла, так что мы не в курсе грачевских новостей», сказала Ленка виновата. «Я просто хотел немного развеяться, на работе взяла отпуск». «А кем ты там работаешь? В грачах!» Саша уловила в ее голосе презрение и усмехнулась. Последние сомнения насчет того, как поступить с Поспеловой, развеялись. По специальности работаю библиотекарем. А -а, а, а ты молодец. Лика тебя хвалит. Что ж, как говорится, каждому свое. Хотелось бы, конечно, повидаться, но если ты занята, ну, вечерок для школьной подружки выкрою. Тем более за мной должок. На свадьбу-то я тебя не пригласила. Идет. Искренне обрадовалась Саша. Это была часть ее плана. Они договорились встретиться в пятницу вечером в ресторане на Тверской. Саша приехала первой. Кладче у нее лежал диктофон. Естественно, лежащий на столе клатч не вызвал у Поспеловой никаких подозрений. Тем более, она сильно опоздала. Сказала, «Дел куча! Ребенка некогда родить, представляешь? Уф!» Ленка села. К ней тут же подскочил официант. Саша с усмешкой смотрела на подругу. Поспелова еще больше располнела и не утратила страсти к ярким безвкусным нарядам. разве что бренды стали дорогущими, и парикмахер у Ленки был отменный. Ее платиновая грива была в полном порядке, так же, как и переливающийся стразами маникюр. Саша намеренно оделась скромно, а волосы заколола в пучок. «Вид у тебя, как у побитой собаки». Поспелова сразу продемонстрировала свое превосходство. Сашку Адуеву она нисколько не опасалась, ведь Поспелова знала ее еще со школы. Эту скромницу и тихоню, которая даже богатого любовника удержать не сумела или развести его на бабке. Что, хреново живется в грачах? Вот они, победители! с горечью думала Саша, глядя, как Ленка со вкусом делает заказ: устрицы салат с крабами, а на горячий стейк из мраморной говядины. В общем, все в одну кучу: и рыбу, и мясо, лишь бы наесться до отвала. Те, которым просто повезло. Она попала в обойму, сразу нарвалась на богатого тупого мужика, да еще и пьющего. Да, училась, налаживала связи, пахала, как слон, но этот типаж неумолимо уходит в прошлое. Утонченности ей не хватает. И так-то. Нынче буром переднее время. Надо прогибаться. И она осыпала ленку льстивыми комплиментами. Саша заранее все рассчитала. Поспела приедет после работы, усталая и голодная. Следовательно, набросится на еду. Где еда, там и выпивка. Когда Ленку развезет, они примутся вспоминать школьные годы чудесные. А уж пьяная Ленка наверняка начнет учить жизни. Диктофон Саша включила, когда подруга отлучилась в дамскую комнату. Подумала, пора. «Ты когда домой-то?» – спросила Поспелого, плюхнувшись на диван. Подали десерт. «Да вот отпуск закончится». На все то подруга, растеряла. На работу ко мне зря тогда не пошла. А теперь я такими делами ворочаю, что ты мне в них не помощница». Лика что-то говорила. «Капиталы за границу выводите. Схемы какие-то изобретаете». Сказала, ты голова. «А то! Представляешь, какие бабки можно вывести через логистику!» Ленка нагнулась к ее уху, но чувствительный диктофон улавливал каждое слово. «Деньги за грузоперевозки на счета в иностранных банках перевели». «А уж что там доехала до пункта назначения? Пойди докажи!» Доехала и по объектам разбрелось. «Три пишем, два в уме!» И Ленка пьяно рассмеялась. «Турбизнес – вообще золотое дно! Путевки оформили, деньги перевели, а уж кто куда поехал и поехал ли?» «Главное, чтобы денежки на законных основаниях ушли за границу!» «А там, глядишь, агентство по-тихому разорилось!» «Фирмы-однодневки, банки, прачечные!» «А то и еще способ есть! В Испании так вообще! Кредиты под гарантией имущества! Мое изобретение!» Хвастливо сказала Ленка. Саша подлила ей коньячку. Под конец застолья Ленка наговорила ей столько, что Саша побоялась, что не успеет расшифровать диктофонную запись к назначенному времени. Это время она назначила себе сама, но с некоторых пор она твердо знала, что нельзя терять ни дня. «Сколько их уже потеряно!» «И не дней, а лет!» «Ладно, привет горачам!» Сказала Ленка, когда Саша запихивала ее в машину. Личный шофер сидел с каменным затылком. «Вы все-таки с ребенком не затягивайте!» Саша чмокнула поспелову в щеку. «Не!» Подруга откинулась на спинку и отключилась. Усталость и коньяк сделали свое дело. «И часто с ней это?» Спросила Саша у водителя. Тот все с тем же каменным лицом пожал плечами, не сказав ни слова. «В конце рабочей недели с каждым может случиться». И она мягко захлопнула дверцу новенького Бентли. Следующая часть плана была самой сложной. И Саша долго и придирчиво рассматривала себя в зеркало. Все лето она загорала на озере. Это, конечно, не южный загар, оттенок совсем не тот. Но если освежить его в солярии, то поди догадайся о первоисточнике». На море его обладательница побывала. Или в средней полосе России грядки все лето полола. Главное – бретельки купальника с плеч спускать, чтобы следов не осталось. Денег на салон красоты и дорогую одежду Саша не пожалела. На всякий случай у нее было два варианта. Первый основывался на том, что деловые люди редко меняют номера мобильных телефонов. В них слишком много драгоценных контактов. А главное – этот телефон есть у нужных людей – А еще мужчины не менее любопытны, чем женщины. Второй вариант – добыть контакт через общих знакомых. Это гораздо сложнее и дольше. Но ей повезло. Тафаев взял трубку сразу. «Чего тебе?» – спросил без всяких предисловий. И Саша поняла, что ее номер, который она тоже не сменила за эти три года, остался у Юры в записной книжке. А это добрый знак. «Захотелось вдруг тебя увидеть», – вкратчиво сказала Саша – «Как твоя семейная жизнь?» «Мальчик», – коротко сказал Тафаев. «Скоро второго ждем». «Значит, его жена беременна», – обрадовался Саша. «Потому он и взял трубку. Юра известный любитель сладкого, а женщины на последних месяцах беременности вовсе не то зрелище, которое способно разжечь аппетит. А главное, они не могут утолить адский голод». «Не хочешь встретиться?» «Нет», – сказал он после паузы. «А я так надеялась. За эти годы ты мне ни разу не позвонил, хотя бы с праздником поздравил или с днем рождения». «С тем, что ты уже старуха? Сколько тебе? Тридцать два? Тридцать три?» – нагрубил он. Она серебристо рассмеялась. Этот смех Саша еще много лет назад подметила у Вики Новинской. «Смех охотницы, уверены в своих чарах красавицы, из тех, что не имеют возраста». «Это обколотые тюнингованные пустышки с годами превращаются в уксус, а вино истинной красоты 40 сорок лет туманит мужчинам голову еще быстрее, чем в двадцать, и этот хмель уже не проходит». И Тафаев клюнул. «Допустим, я хочу убедиться, что больше ничего к тебе не чувствую. Тогда мы поговорим о деле». «У тебя ко мне дело?» Сразу насторожился он. «Так, пустяки». Он подумал, но все-таки согласился навстречу. Место было выбрано не пафосное, такое, чтобы никто из общих знакомых не мог их увидеть. За городом, куда Саше пришлось поехать на такси. Но здесь уже она решила не скупиться. Мотель произвел на нее приятное впечатление. Дорого, стильно, а главное, здесь-то уж точно умеют держать язык за зубами. И комнаты свободные есть. Подумала она с усмешкой. «Что уж, Юра, тебя ждет сюрприз». Увидев на стоянке у отеля огромный черный джип, Саша сразу поняла, что Тафаев здесь. Его вкусы не изменились, хотя сам он очень изменился. Вот он располнел. И Саша, которая боялась этой встречи, облегченно выдохнула. У нее давно уже не было мужчины, и страх, что ее тело снова растает и превратится в лужицу клубничного сиропа, которая растечётся у Юриных ног, комом стоял в горле. Но теперь она видела намечающуюся лысину на голове у бывшего любовника, обрывшее лицо, видимо, он стал много пить, а главное, у Тафаева был усталый взгляд. Он по привычке полоснул свою Саню глазами, давая понять, кто хозяин, но эти удары для ее кожи были нечувствительны, потому что и кожа стала толще. Она опять была в красном, как и в тот день, когда они встретились. Только фасон ее платья сильно изменился – Теперь она больше обещала, чем показывала. Калифорнийское эмилирование и золотистый загар, как только что с пляжа. Нежная кожа, влажные губы, покрытые мерцающим блеском. Вчера Саша полдня провела в спа. Ей хотелось, чтобы вид у нее был свежий, и она добилась цели. Тафаев аж привстал, когда увидел ее в дверях. «Здравствуй, Юра!» – просто сказала она и протянула ему руку. Тафаев жадно припал к ней, и Саша почувствовала, как дрожат его губы. Это было прежнее нетерпение. Запах и вкус ее кожи действовали на Тафаева по-прежнему магически. Он сделал заказ, не спрашивая у нее, что она будет пить и что будет есть, а то он не знал ее вкусы. Она смотрела на него и видела в этих расширенных от желания черных зрачках мальдивскую луну, похожую на золотой самородок. В животе сладко заныло, ноги в раз ослабели. Саша с трудом взяла себя в руки. Аккуратно пристроила на столе очередной клач. но этот раз красный. Они все еще помнили прежнюю Сашу. И Лика, и Алик, и Ленка Поспелого, и Тафаев, который даже не насторожился. Сидел и молча на нее смотрел. Его длинные сильные пальцы нетерпеливо мяли салфетку, будто это была ткань Сашиного платья, и они опять ехали в белоснежном лимузине. Наконец Тафаев с чувством сказал. «Красавица! Беру свои слова обратно, ты не старуха! Мужчина, который бросил такую женщину, должен гореть на костре!» Сказала она с усмешкой. «Это ты меня бросила!» – напомнил Тафаев. Сбежала, как заяц. «После того, как ты навел на меня пистолет!» «Думаешь, я бы смог тебя убить?» «А тебе не привыкать. Свою жену я не любил. Я избавился от нее без сожаления. А теперь женился на ее сестре. Та же история или ее ты смог полюбить?» Она старалась не смотреть на клач. «Я никого не любил, кроме тебя!» «С горячностью, — сказал Тафаев, — я любил настолько сильно, что готов был предать свою веру, свою семью, отказаться от Никаха, хотя ты могла бы пойти на уступки!» «Сказал он с обидой, а ты испугалась и бросила меня. Теперь у меня все по-другому, Саня. Работа, еда и водка заменили мне женщин. Зачем ты хотела меня видеть? Юра, тебе не кажется, что ты обошелся со мной несправедливо? Даже машину у меня забрал. Разве это по-мужски?» «Судя по твоему виду, ты не бедствуешь». Мгновенно подобрался он. И Саша поняла, что по-прежнему имеет дело с хищником – Это все красивые слова. Слава богу, он их сказал. По привычке расставил капкан, но еще не знает, что угодил в него сам. И потом, ты сама мне все вернула, все мои подарки. Меня тетка заставила. Но на содержание не взяла и работу не предложила. Мне было погано, Юра, ни денег, ни жилья. Знал бы ты, в какой нищете я жила. Получается, вы с Ликой меня кинули. Что же, не позвонила? Обратно попроситься? И кто бы я была? «Нет уж, я хочу остаться женщиной, из-за которой можно и на костре сгореть. И я пришла к тебе по делу. Я хочу прибрать к рукам Ликины деньги, а поспела во мне мешает. Засади ее в тюрьму лет на пять, а лучше на десять». «Ты хочешь что сделать?» В его взгляде было такое изумление, что Саша изо всех сил вцепилась в ножку бокала с вином, чтобы не залепить Юри по щечину. «Самодовольная сволочь!» «Да ты на кого поперла, Саня?» «Даже я предпочитаю иметь Лику в друзьях. Она человек до предела жесткий. У нее профи в охране и в службе безопасности. К ней никак не подобраться. Мой друг недавно рассказывал, как пытался поохотиться на уток в тех местах. Едва прицел блеснул, как от причала катер помчался. Стали допрашивать, кто, зачем. Никакие корочки не помогли. Мол, частное владение, убирайтесь. У нее в друзьях такие чины, что ее холдингу ничто не грозит. И ей тоже». У всех есть слабые места. Только не улики. Я тоже изменилась. И я ее кровь не забывай. Только я моложе, и у меня была лучшая наставница из всех, какую только можно пожелать. Даже две. У меня ведь есть и вторая тетка. Я стою их обеих. Поэтому ты сделаешь то, что я говорю. Ты, сучка, это кому? От долгого воздержания крыша поехала? А то я не вижу, что тебя давно уже никто не трахает. Меня-то ты не обманешь. Я знаю, как от тебя пахнет, когда ты на взводе. Ладно, хватит любезностей. Поговорим на деловом языке. Он отбросил скомканную салфетку. Поговорим. Твой тесть не знает, что ты убил его старшую дочь. А если узнает? Это что, шантаж? Ощерился Тафаев. Да, я не прошу вернуть мне машину, хотя она моя по праву. Не прошу вернуть драгоценности. Да подавись! Посади «Ленку Поспелову, и мы в расчете. Даю слово, что я от тебя отстану». «Да чем она тебе так мешает?» «Она заняла мое место. Да, это я ворона проморгала. А теперь я опомнилась. У меня деньги из рук уплывают, Юра. У тетки нет детей». «Но у нее муж есть», — напомнил Тафаев. «Она, похоже, готовит фиктивный развод. Нельзя упускать момент». «Ты хочешь ее? «Нет, есть другой способ». «Разве у тебя на лику зуб не вырос? Ведь у нее на тебя тонны компромата. Вы ведь вместе начинали. Сколько бюджетных денег вы подняли через компьютерную фирму, где я когда-то работала? Вот дура была, прости господи!» Тафаев нахмурился. «Послушай меня!» Взяла его за руку Саша, теперь уже без всякого заигрывания. «У вас, у богачей, у всех есть прошлое. И оно неприглядное. Это то...» «Чем вас будут шантажировать, когда время придет? Вас заставят делать такие вещи, о которых вы даже не подозреваете. Если ты мне окажешь услугу, о которой я прошу, я с тобой почищу. А с Ликой ты никогда не договоришься. Она в тебе не нуждается, потому что она выше пошла, и чтобы самому подняться, тебе надо спилить под корень дерево, которое мешает твоему росту. Иного пути нет». «Как ты изменилась!» С удивлением сказал он. «Хотя ты всегда была умной, но теперь ты стала одержимой!» «Да какая муха тебя укусила, Саня!» «Бедность!» — рассмеялась она. «От постоянной нехватки денег звереешь, когда приходится экономить на мелочах, когда осознаешь, что годы уходят, а жизнью в это время наслаждаются другие, которые ничуть не лучше. Я прекрасно вписываюсь в высшее общество, а то ты не знаешь. Если бы не я, ты бы сел, а со мной ты поднялся!» Ты сам сказал, что я умная. Вот и послушай, что я говорю. Ну и как я смогу посадить эту твою поспелову? У меня есть на нее компромат. Она мне по пьяни много чего наболтала. Ты его получишь, когда дашь свое согласие. Урок четвертый. Предательство. Пойми, это и в твоих интересах. Громкое дело, следующий чин. Кризис затянулся, Юра. Народ крови жаждет, нужны посадки. Потом и чиновники пойдут под нож. Но сначала крупные бизнесмены, банкиры, олигархи. Было время, бунтующих стрельцов успокаивали тем, что выкидывали из царского дворца на копья ближних бояр. Толпа разрывала несчастных и успокаивалась. «Придет время, и теперь покидают. Как только деньги у народа закончатся, ты должен возглавить крестовый поход». Тафаев задумался, наконец сказал – «Красиво говоришь! Не стал бы я тебя слушать, если бы ты мне так не нравилась!» «Ой, лукавишь!» — погрозила она пальчиком. «Не своди все к траханью! Жил же ты без меня эти годы, и я без тебя жила!» «Неужели не вспоминала?» — тихо спросил он, нагнувшись к ней через стол. «Хочешь приятный бонус, чтобы мы опять стали любовниками?» «Да, хочу!» Он сжег ее взглядом, совсем как раньше. «Идем наверх, там есть свободный люкс, я договорился». «Нет, Юра, я стала дорого ценить свою любовь, иначе ты опять запишешь меня в шлюхе». «Ты меня не хочешь?» – обиделся он. «Давай сначала дело сделаем, а в постель мы всегда успеем. Я ведь тебе не отказываю?» «Хорошо», – поморщился он. «Давай свой компромат». «Встретимся где-нибудь в людном месте прямо завтра. Тетка сейчас в Париже. Поспелого наверняка будет ей звонить. Илика примет меры». «За кого ты меня принимаешь?» Взгляд утафаева стал жестким. «Если уж мы берем человека в оборот, ему никакие звонки не помогут, будь он хоть министр. Приезжай завтра на Лубянку», — сказал он небрежно. Саша понимала, что рискует. Он по-прежнему держал ее на мушке и в любой момент готов был спустить курок. Только ей терять уже было нечего. Лучше умереть, чем обратно в грачи. Поэтому она осталась спокойной. На Лубянку так на Лубянку. У меня будет пара минут, когда я поеду на совещание. Встретимся на улице. Это достаточно людное место. Меня все устраивает. Она встала. «Ты не съела десерт», — сказал Тафаев, лаская взглядом ее стройную талию. «Я теперь на диете? Или ты забыл, милый?» «Сколько мне лет?» Саша прекрасно знала, когда в душе нет ни одной раны, то и простой синяк становится трагедией. А когда она вся избита и исполосована в кровь, хоть гвоздь в нее забивай, это все равно ничего не изменит. Ленкина жизнь с самого начала шла гладко, деньги на Поспелову так и сыпались. Лика Бестужева ее пригрела, и на личном фронте все в порядке. Ленка и не знает, что бывает по-другому. Приписывает все заслуги себе. А это просто везение. Если бы против нее, как в свое время против Саши, играла та же Лика, не сидеть бы, поспелывая в ресторане на Тверской, выбирая устрицы пожирнее. Она рванула со старта со спринтерской скоростью и на круг всех остальных обошла. Другая сильно задержалась, заторванула теперь, на середине дистанции. Обижать им обеим долго. К тому же Саша подкупила судью и Поспелову скоро дисквалифицируют. Интересно, выберется Ленка из этой передряги или нет? «Меня никто не жалел», – думала Саша, передавая Тафаеву расшифрованную запись из ресторана. Юра не знал, что такой же компромат лежит у Сани и на него. Всего пара фраз, но для его тестя этого достаточно. Тафаев не подвел. Ленку вызвали на Лубянку поначалу как свидетельницу – Но быстро раскрутили. Ошарашенная Поспелова тут же поплыла. Она ведь никогда не думала, что это может случиться с ней, с такой-то покровительницей. Но звонок ей сделать не дали. Следователь безошибочно бил в больное. Ленка ведь в подробностях рассказала Саше о своих аферах. В общем, когда из Франции вернулась Лика, Поспелова уже наговорила на несколько томов уголовного дела. И получалось, что главным, которого она подставила под удар, стал Алик. Ведь это у него был теперь контрольный пакет акций. На что Саша и делала свой расчет. У каждого есть слабое место. У тетки это ее обожаемый муж. Как бы тщательно она это не скрывала. Когда разгневанная тетка позвонила и велела приехать, Саша понимающе усмехнулась. Урок пятый. Шантаж. «Ты что себе позволяешь?» Набросилась на нее тетка. «А то я не догадываюсь, откуда у следователя такая подробная информация о делах Елены? Она тебе по дружбе все рассказала, можно сказать, поделилась, а ты побежала с этим в прокуратуру. Ты никак опять легла под Тафаева?» «Это он под меня скоро ляжет», — спокойно сказала Саша. «Я помню твой урок. Признание в убийстве записано на диктофон». «Ты и сюда с ним пришла!» Кивнула тетка на ее сумочку. «На, обыщи!» И Саша положила сумку на стол. «Ты просила доказательств, и я тебе их предоставила!» Поспелова сидит в СИЗО и дает показания. А я бы молчала. Она, небось, таракана увидела в камере и разрыдалась. А у меня на съемной квартире они пешком ходили, причем табунами. И я при виде параши даже не поморщусь. Очков при вокзальном сортире ничуть не краше». Я в такой бедности жила, что к любым условиям могу приспособиться, что мне зона. И я никогда не скажу хотя бы слова, предварительно не обдумав последствий. Выход есть из любого положения. Не можешь купить? Соблазни, играй на слабостях, иди на сделку. Продаются не только вещи. Продать можно все. Любовь, дружбу, карьеру. «Саша, ты что? Тебя ли я слышу?» «Нет, себя». Она прошла в гостиную и села на диван. Напомнить тебе кое-что. Ты приехала в Москву с деньгами, которые отдала тебе семья. Твои сестры отказались от доли, когда был продан родительский дом. А через несколько лет ты явилась в игрочи и потребовала бабушкины деньги, хотя не имела на них никакого права. В тот раз ты без колебаний продала родственные чувства». Тетка без сил опустилась в кресло. «Что до любви?» то ты увела у родной сестры жениха, а потом бросила его, потому что тебе нужен был фиктивный брак с москвичом. Так ты продала любовь. Что до карьеры, об этом в подробностях знает Юра. Как, когда и сколько. О твоих аферах с московскими квартирами. кое что знаю я. Ведь я работала в компьютерной фирме, через которую выкачали бюджетные деньги. В Грачах мне делать особо было нечего, поэтому я вспоминала. А мне есть что вспомнить, Лика». «Ты взялась меня шантажировать? Меня? Нет, милочка, ничего у тебя не выйдет!» Рассмеялась тетка. «Вмешались высокопоставленные люди. Со многими из них меня связывают деловые отношения. Мое имя даже не будет произнесено в связи с делом Поспеловой. Все фирмы-однодневки были зарегистрированы на подставных лиц. И банки прачечные тоже. То, что именно я являюсь бенефициаром, еще надо доказать». «По документам у меня почти ничего нет». «Вот». Саша подняла вверх указательный палец. «Теперь мы подошли к сути. Да, тебя не за что ухватить, но меня ты не обманешь. Ты дорожишь своим мужем, доверяешь ему безоговорочно. У вас любовь, что бы ты ни говорила. Поначалу это был брак по расчету, но Алик любит тебя так сильно, что и ты влюбилась. Он ведь почти что ангел, наш милый несчастный Алик». «Ну, как ему противостоять? Ты переписала на него контрольный пакет акций, уверенная, что Алик тебя не предаст. Ты и об этом знаешь?» «Теперь я очень бережно собираю информацию по крупицам и делаю выводы из того, что мне удалось собрать. Далеко не все лежит на поверхности, но между строк можно много чего прочитать. Да, Алик никогда тебя не предаст, но он ведь может умереть». Тетка вздрогнула, но сказала, стараясь не выдавать своего волнения. «С ним все в порядке!» «С некоторых пор я стала очень наблюдательной!» усмехнула Саша. «У Алика плохая наследственность, его мать умерла от рака. Он похудел, а ты прекрасно знаешь, о чем это говорит. Быстрая утомляемость, плохой аппетит. Ты сама сказала, что в последнее время Алик плохо ест, и ты уже начала беспокоиться о его здоровье. Ты себя выдала». а ведь ловила каждое слово и смотрела в оба глаза. Если Алик узнает о некоторых моментах из твоего прошлого, я имею в виду то, что ты обобрала сестер или твое первое замужество, да, он тебя простит, потому что безумно любит, но это отразится на его здоровье, потому что Алик болезненно будет все это переживать. Ты хочешь укоротить ему жизнь или все-таки пожалеешь? «Неужели ты...» Тетка смотрела на нее с ужасом. «Да, я!» Жестко сказала Саша. «Ты мне выбора не оставила? Должность секретаря зарплаты 40 тысяч в месяц меня не устраивает. Я хочу занять место поспеловой. Не сразу. Мне надо осмотреться и войти в курс дела. Не беспокойся. Я прекрасно знаю английский. В тех же грачах я за два года его подтянула. Что до испанского я предпочла бы выучить китайский. Что толку выводить капиталы?» «Придет время, и до офшоров доберутся. Деньги надо вкладывать в выгодное производство. Если ты будешь развивать экономику страны, у тебя никто ничего не отберет. И согласись, на родине жить лучше, говорить на родном языке, видеть родные лица. Особенно твое!» Не удержалась тетка. «Ты сама хотела сделать из меня человека. Теперь я то, что ты хотела. И не надо мне ставить это в вину. Ну как, договорились?» «Договорились», – напряженно сказала тетка. «Я понимаю, что никаких принципов у тебя не осталось, но ведь Алик так много для тебя сделал. Он твой единственный друг, хотя ты и дружбу уже продала». «Алик, моя гарантия. Не стань его, и у тебя будут развязаны руки», – пожала плечами Саша. «Да, ты просто машина. Логика железная и расчет верный. Далеко пойдешь». «Надеюсь. А теперь мы поужинаем. У меня что-то проснулся аппетит». «Он у тебя еще в грачах проснулся», — усмехнулась тетка. «Я надеюсь, что ты лопнешь. Тебе столько денег не переварить». «Вместо того, чтобы мной гордиться, ты желаешь мне смерти. Забавно. Нет, Лика, я твоя порода. Мне по силам многое. Вот увидишь». И Саша с удовольствием налегла на воздушные бриоши. И хамон был отменный. Саша обожала есть его с дыней, обернув тончайший полупрозрачный ломтик вокруг сочной мякоти плода или с мягким сыром, почти пресным, оттеняющим пряный вкус вяленого мяса. Пару лет придется отпахать, а потом... Рим, Париж, майорка Мальдивы. Она соскучилась по всему. Самое приятное, что теперь за нее никто не будет платить. Она поедет на свои». Не надо никого ублажать, ни перед кем отчитываться. А цена не имеет значения. Девочка из грачей по-другому прийти к успеху не может. За честный добросовестный труд ждет одна лишь награда – возможности дальше трудиться, не покладая рук. Так же честно и добросовестно. Чтобы это понять, надо подольше задержаться на старте и понаблюдать за своими ровесниками – «Я больше никогда не вернусь в грачи», — победно улыбалась Саша, приклебывая отменное французское вино. Тётка сидела рядом, безмолвная. Она считала, что давно уже избавилась от проявления любых возможных чувств. Но сегодня она испытала такое потрясение, что внутри все словно взорвалось. Она видела перед собой чудовище. И стало вдруг так страшно. «Что же я наделала?» — в отчаянии подумала Лидия Павловна. Но было уже поздно.